глава первое пассажир 7 g меня зовут риччи николс и первую половину рейса номер девять я играл в игрушке не понимаю людей заявляющих что им не нравятся компьютерные игры это все равно что сказать что не любишь животных или еду на свете столько разных игр что невозможно ненавидеть их скопом если не любишь стрелялки тогда есть спортивные игрушки ролевые или стратегии где носишься по уровню и собираешь всякую ерунду они не по мне однако каждому свое на самолете есть только игры головоломки но они по крайней мере помогают скоротать время лично я обожаю стрелялки от первого лица в таких играх погружаешься целиком не смотришь на мир сверху вниз а находишься внутри него можно играть часами выключив свет и нацепив гарнитуру слышишь как твой герой дышит а как только врубишься в игру своего дыхания уже не чувствуешь ты одно целое соединение человека и аботара между тобой и противником нет ничего кроме оружейного ствола когда раздается выстрел и джойстик мечется у тебя в руках ты буквально ощущаешь бующий тебе в плечо откат потому что вокруг все что надо пот грохот кровь я играю с раннего детства мать грозилась отобрать у меня плейstation но не сделала этого это было в то время когда я каждые выходные отправлялся к отцу и она знала что мы с ним ггеймеры после школы я зависал у него лишь когда не мог играть дома мать перестала звать меня пить чай Приносила его ко мне на подносе а поняв что он остывает прежде чем я успеваю его выпить перешла на сэндвичи их я тоже не очень много съедал. я раздобыл чайник и ел лапш быстрого приготовления пока грузилась следующая игра, а пустые коробочки складывал за дверью это было все что мне хотелось сделать, и я только этим и занимался и я не один у нас в школе сложилась компания. мы играли каждый вечер по сети и мочили зомби далеко за полночь сколько раз я играл до самого утра а потом прогуливал сдвоенные уроки преродоведения чтобы поспать в неработавших туалетах почти на всех уроках я занимался тем что разрабатывал стратегии для ночных сражений по моему я больше всех удивился когда нахватал столько троек что меня еле еле допустили к выпускным экзаменам в шестом классе я начал играть в игры симуляторы на уроке можно было брать лэп топы и выдавалась масса времени когда ты мог делать что нравится пока оставался на виду у учителей но если тебя застукают за игрушками с жестоостью то могло сильно не поздоровиться начал я с гонок на велосипедах думал даже купить себе настоящий велик потом я впервые полетал и прочно сел на этот крючок ражские лайеры реактивные истребители би планы второй мировой войны я их всех перепробовал все пошло кувырком когда я поступил в университет то что в школе мне казалось простым и легким, там уже перестало таким быть было гораздо проще сидеть у себя в комнате, чем ходить на лекции и семинары, где мне выставляли идиотом. Маша сошлась с каким- то челом, с которым познакомилась на бальных танцах. и они превратили мою комнату в гардеробную для своих танцевальных костюмов. Игрушки стали единственным, ради чего стоило развиваться, и мое мастерство росло. «Плохо, что играми нельзя зарабатывать на жизнь», — бросил отец в разгар очередного спора о том, сколько денег он мне высылает, и как надеется, что я наконец-то покажу ему взамен их что-то реальное. из университета меня выгнали через два с половиной года. я поступил работать на завод откуда вылетел в первую же неделю. дальше продолжалось в том же духе я биржа труда и поганенькая комнатка в поганеньком доме на поганенькой окраине города. как только я рухнул на самое дно дела мои потихоньку стали налаживаться. я обзавелся друзьями настоящими друзьями. и мало помалу снова начал подниматься в собственных глазах пошел в качалку и потихоньку вернул уверенность в себе я по прежнему постоянно играл но в то же время прилично питался порой даже ходил по улицам один из моих друзей подкатил мне работенку они разузнали что я отвязаны геймер это их определение а не мое и им понадобились мои навыки я стал им нужен и вот тебе по пуля они мне за них платили игрушки сделались моей работой. я тестировал новые версии для разработчиков, выискивая ходы как взламывать из тем чтобы заполучить полный арсенал, не платя при этом за апгрейды потом снова тестировал игрушку, когда разработчики считали что сделали ее более надежной.тро я просыпался с чувством нужности и цели, и дело было не только в банковском чеке. означавшим для меня покупку приличной одежды или же способность купить машинуе было даже не в том что я чувствовал себя частью команды я все так же предпочитал работать один все заключалось в конкретной цели и в конкретных сроках Понявшись на борт самолета летящего рейсом номер семьдесят девять я стал совершенно другим человеком я знал куда иеду у меня было место в бизнес классе среди людей не оспаривавших свое право там находиться. я это право тоже не оспариваю я наконец то чувствую себя здесь своим ощущаю свою важность.